общая атмосфера запущенности, царившая здесь, все становилось понятно, если понаблюдать в эти минуты за действиями Нэнси. Внутренний вид дома сильно изменился к худшему по сравнению с тем временем, когда маму несправедливо обвиняли в неопрятности, хотя ее никем не усилиями в доме поддерживалась безукоризненная чистота. А теперь колбаса, протестуя против невнимания к ней, плевалась жиром на стену плиты и, казалось, приводила всю комнату в состояние печального упадка. Внезапно, заглушая шипение жира, в кухню, полную чада, донесся из передней стука, отпертые вновь, захлопнутой двери, потом тяжелые медленные шаги. Нэнси узнала шаги Броуди, Но, несмотря на то, что обед не был готов, она ничуть не смутилась и продолжала с тем же безмятежным спокойствием наблюдать за сковородой. Она не побежала, сломя голову подавать поскорее вкусный бульон или чашку горячего кофе, налиту обязательно до краев, или чайник из британского металла, имитация серебра. Когда она услышала из посудной, что Броуди вошел в кухню и молча сел за стол, она с минуты подождала, потом весело окликнула его. «Вы сегодня слишком рано, Броуди, у меня еще не совсем готовы». Так как он ничего не ответил, она продолжала выкрикивать, обращаясь к нему. К нему, который никогда, ни на секунду не нарушал раз навсегда установленного порядка. Вы так неаккуратны последние дни, что я никогда не знаю, когда вас ожидать. Или в этом доме все часы не верны. Как бы то ни было, вы потерпите, я скоро кончу. Он терпел, безмолвно ожидая. За то короткое время, что прошло со дня его поступления на службу Клетта, в нем замечалась перемена, еще более разительная и глубокая, чем в комнате вокруг него, и перемена иного характера. Он сидел, стремив глаза на тарелку, стоявшую перед ним, настолько похудевший, что платье висело на нем мешком, словно с чужого плеча. Его прямая, гордая, всегда воинственная осанка сменилась ясно заметной сутулостью. Лицо и сурового стало мрачным, в глазах, прежде пронзительных, появилось что-то неподвижное, рассеянное. Белки были испещрены красными жилками. Такие же жилки тонкой сеткой покрывали щеки. Губы его были сухие и сжаты, виски и щеки впали, а морщина на лбу отпечаталась так резко, как глубоко выжженное клеймо. Казалось, четкие контуры его фигуры и каменные черты лица, да и весь крепкий организм этого человека, подточены, разъедены какой-то неизвестной кислотой, растворенной в крови. Когда вошла Нэнси, неся блюдо с колбасой, он быстро поднял глаза, притягиваемые как магнитом ее взглядом. Но, когда она поставила перед ним блюдо, посмотрел на него и спросил натреснутым голосом, похожим на звук испорченного инструмента. «Разве ты сегодня не варила для меня суп, Нэнси?» «Нет», — отрезала она, — «не варила». «А сегодня хорошо бы съесть капельку горячего бульона». Сказал он с легким неудовольствием. Я порядком продрог. Но раз бульона нет, значит нет. А где картофель? Некогда мне было сегодня возиться с картофелем. Я и так с ног сбилась. Вы не можете требовать, чтобы я каждый день все успевала и портила руки в холодной грязной воде, чистя картошку. Я к этому не привыкла. Вы бывали довольны обедом попроще этого, когда заходили ко мне в герб Уинтонов. А с тех пор дела ваши не поправились. Ешьте, что подают, и будьте довольны. Зрачки его расширились, губы сложились уже для сердитого ответа, но он с трудом сдержался. Положил себе на тарелку колбасу и, взяв кусок хлеба, принялся за еду. Нэнси постояла подле него, упершись руками в бедра, нагло рисуясь в полном сознании своей власти над ним. Когда вошла бабушка, она круто повернулась и вышла в посудную. Старуха подошла к столу и, сев, пробормотала себе под нос. «Хм, опять то же самое!» Но в ответ на это едва слышное замечание Броди вдруг сразу окрысился на нее. «А чем плоха колбаса? Если тебе не нравится простое хорошее мясо, можешь отправляться в богодельню, а если нравится, так заткни свою старую глотку».